Глава 14. Питер. Продолжение. Так, сначала надо уберечь Свету от их преследования. Для этого пришлось обрушить стену ближайшего здания на псиоников, закрывая им обзор с помощью поднявшегося столба пыли. Я немного понадеялся, что, может, кого обломками заденет, но мою атаку они отбили без особого труда. Впрочем, если среди них не было ищейек, то у света должно было получиться уйти. Вот теперь можно и повоевать. Одно плохо. Среди них точно двое телепатов. Но вместо того, чтобы атаковать меня, псионики просто стояли. А потом один из них вышел вперед, примирительно выставил руку перед собой и вновь что-то подкрутил в маске. «Человек, остановись! Подраться мы всегда успеем!» Каждое его слово звучало как клокот. «Если ответишь на наши вопросы, то мы отпустим тебя, дав пожить еще несколько дней. Ваша раса все равно обречена». Но у тебя будет еще немного времени, чтобы развлечься с женщиной, вкусить редких блюд и попрощаться с родными. Как тебе такие условия? Не думаю, что вам нужно знать местоположение моего поселения. Медленно произнес я, пытаясь оценить расстановку своих противников. Надо понять, кого валить первым. Жалко, что мне неизвестны способности всей четверки. Ты прав, согласно кивнул их главарь. Нам прекрасно известно о всех больших и малых городах, заселенных остатками человечества. «Тогда чего вам от меня надо?» Вся четверка начала неспешно расступаться, пытаясь взять меня в кольцо. Тоже сволочек к бою готовятся. «Расскажи нам, где Наил?» «После встречи с тобой его группа исчезла, а поисковые маячки отключились. У нас одно предположение, вы что-то с ними сделали». «Наиль?» «Какой Наиль?» «В данный момент среди моих знакомых нет никакого татарина. Если продолжишь придуриваться, мы начнем разговаривать по-другому». Вместо ответа я ударил так как мне совсем не хотелось дожидаться их нападения, и так силы не совсем равны. Крайнего слева я снес стоявший на обочине легковушкой и следом сразу же притянул к себе одного из телепатов. Если у того и был хотя бы небольшой шанс отбить мою атаку, то я ему его не дал, сразу подрубив носорога и побежав навстречу. Столкновение было настолько мощным, что от нас пошла ударная волна, сбившая двух оставшихся псиоников с ног. Я воспользовался этим моментом и прыгнул на эту двоицу, проломив обоим маски ударами с ног. В принципе, пострадали не только маски. Эти тела больше не подавали признаков жизни. Быстро покрутив головой, я понял, что последнего, на которого я швырнул машину, почему-то нет. «Сбежал, что ли?» — раздосаду она произнес я. «И это все? как Как-то все просто получилось. И быстро. Непонятно. А мне очень не нравится, когда происходит что-то непонятное. Еще и последний куда-то делся. Но одно я сегодня понял – эти черти точно не одинаковых уровней и способностей. Четверка Тараса легко разорвала обо меня на части, даже не вспотев в процессе. Я присел перед трупами и попытался изучить их на предмет каких-нибудь артефактов и прочих полезных в хозяйстве вещей. Заодно и не забыл сделать несколько глотков из фляги. Постоянное пополнение энергетического запаса стало своего рода полезной привычкой. Тело уже на автомате совершало эти действия. Всмотревшись в тела, я увидел, что у каждого подсвечивается два-три предмета. Более детально изучив их, меня ждало разочарование. Из всего перечня целыми оставались только перчатки контроля и меч силы. «Забавно. А называются предметы по нашински Или это какие-то выверты искусственного интеллекта?» Продолжил говорить я вслух, стягивая перчатки с одного из трупов. «Ну ничего, в хозяйстве все пригодится». Закончив собирать трофеи, я поднялся на ноги и уже собирался идти на точку встречи со Светой. Квест-то провален, а значит, здесь мне точно делать нечего. Но внезапно меня окликнули. «Закончил, человек!» Со спины послышался тот же самый клокочущий голос. «Может, теперь мы попробуем еще раз поговорить?» Вот ты куда делся. «Ну ничего, без своих дружков у тебя нет ни единого шанса. Именно так я думал, пока не обернулся к говорящему». А меня там ждал очень неприятный сюрприз. На Московский проспект неспешно выходили псионики в масках. Человек 30-40, не меньше. Но хуже всего было другое. У ног разговаривающего со мной псионика на коленях стояла света. Она старалась сделать гордый вид, но вот глаза все же выдавали неподдельный ужас. «Бедная девчонка, что ж тебе так не везет по жизни? У меня ведь даже нет ни единой идеи, как тебя вытащить. Как спастись самому есть, а вот насчет нее ни одной...» «Хотя не думаю, что и мне удастся отсюда выбраться. Уж слишком неравны силы. А этих ребят я своими прыжками точно не удивлю». «Ну, давайте поговорим», — согласился я. «Может, тогда ребенка хотя бы отпустите?» Ребенок? На нашей планете в ее возрасте женщина уже давала первое потомство. Она уже вполне созревший воин. И погибнет как воин, если мы не договоримся, конечно. Не представляю, что вам может от меня понадобиться». Я до последнего не верил, что после обычного разговора нас возьмут и просто отпустят. Но других вариантов не было. Мне действительно неизвестен никакой наил. Несколько фигур в масках переглянулись. «Мы ничего не путаем. Это ведь ты был одним из людей, которых заманили в малый город под названием Торжок». На этот раз заговорил другой псионик. И голос у него был, как у оперного певца, не меньше. Приятный, глубокий. Заслушаться можно. Было дело. «Что стало с вашими противниками?» «А я откуда знаю? Шел бой. Мы приняли решение спешно эвакуироваться из центра сражения. Я завалил их обломками и уже через несколько секунд был в сотнях метрах от того места. Вряд ли, что моя атака убила их». «Не думал, что когда-нибудь смогу по одному языку тела понять, что мой собеседник в замешательстве. А сейчас так и было. Похоже, они были полностью уверены в том, что мы грохнули всех четверых, а потом забрали их трупы для изучения. Хотя нет». Скорее, эти черти думают, что мы пленили их собратьев. В ином случае, они нашли бы тела на месте сражения и не искали бы их. А этот Наил, походу, какая-то крутая шишка. Видимо, я был прав, когда подумал, что у них есть своя иерархия. «Человек! Меня Олегом зовут, если что!» Между делом представился я. «Не нервируй меня! Нам абсолютно плевать, как тебя зовут. Вы все уже мертвы, только пока не знаете об этом. Просто сейчас...» Он немного задумался. Происходят некоторые события, которые намного важнее выживания вашей никчемной цивилизации. И если ты решил, что я даю тебе шанс, исходя из каких-то гуманных соображений, то спешу тебя огорчить. У меня просто есть для тебя задание, и мы даже позволим тебе оставить у себя артефакты, которые ты без спроса взял с наших... братьев. При последнем слове часть из псиоников засмеялась. Складывалось ощущение, что они тут все одиночки и не особо-то горюют по поводу смерти членов своей команды. И или... Мы уже успели узнать, что под масками находятся мертвые самых разных рас. Задание? Какое? Ты должен найти Наила, связаться с нами и передать координаты его местоположения. Это как? Вы не можете найти одного из своих? Запустите сканирование планеты или еще что-нибудь наподобие этого. Не верю, что у столь продвинутых цивилизаций нет более действенных способов поиска, кроме как делегирование своей задачи абсолютно левому человеку. Вы с такой тактикой много не навоюете. «Наши возможности ограничены искусственным интеллектом», ответил невысокий тощий псионик, больше похожий на ребенка. «У меня сразу возникла мысль, что болтун – находка для шпиона. Надо будет попробовать разговорить этого парня. Может, еще что-то интересное расскажет». В принципе, сам факт того, что искусственный интеллект хотя бы продолжает контролировать ситуацию, уже немного дорадует. Не хотелось бы остаться один на один с инопланетным флотом. Тут тебе никакие способности не помогут». «Получается, что те квесты, которые выпадают людям в последнее время, это тоже работа искусственного интеллекта?» Задал я ему вопрос. Неожиданно для меня этот вопрос вызвал целую бурю эмоций у псиоников. И на меня тут же со всех сторон посыпались вопросы. «Вам начали выпадать квесты?» «Как?» «Тейс, ты понимаешь, что это значит?» «Надо кончать этих!» Внезапно выкрикнул мелкий и надвинулся на свету. ила сами потом отыщем!» Их главарь, которого, судя по всему, звали Тейсом, Резко схватил девчонку за волосы и поднял ее над землей. Благо роста он был внушительного. До да, длинного, конечно, не дотягивал, но тот вообще жираф какой-то. Я уже собрался броситься Свете на выручку, но ее неожиданно швырнули в мою сторону. «Иди, человек!» Его голос был беспристрастен. «У тебя есть неделя, чтобы привести Наила к нам. Или связаться с нами через его коммуникатор, встроенный в шлем. Просто активируй его голосовой командой, а после вызови Тейса». Этого будет достаточно, чтобы мы определили ваше местоположение. А что я получу в качестве награды? Я уже понял, что убивать меня сегодня, похоже, не будут. Естественно, мой вопрос был вызван не меркантильными интересами, а попыткой узнать, как именно они собираются контролировать выполнение задания. Возможности уйти отсюда живым, да еще и с предметами, тебе будет недостаточно? Тогда задам вопрос иначе. Что заставит меня действительно взяться за выполнение задания? «Ведь для меня лучше будет потратить это время на собственное развитие, чтобы получше приготовиться к нашей последующей встрече». Тейз вздохнул. «Точно. Я же читал отчет о вашей расе. Держать свое слово у вас не слишком любят. Мы дадим вам месяц. Месяц без нападения на человеческие поселения. В таком случае у вас у всех будет шанс лучше подготовиться. Хотя я по-прежнему настаиваю на том, чтобы вы просто пожили для себя. У людей нет ни единого шанса на выживание». Я хмыкнул про себя, подумав, что, видимо, искусственный интеллект считает иначе. Впрочем, пора бы действительно валить отсюда. Вдруг это братья передумает. «И запомни, человек, если через неделю задание не будет выполнено, мы поступим так, как хочет наш юный друг». Он кивнул в сторону мелкого псионика. «Явимся к вам и сравняем город с землей. А тебя лично я заставлю смотреть на медленную смерть всех, кто тебе дорог. Ты меня понял?» Он говорил настолько спокойно и уверенно, что я сразу понял. Скорее всего, так и будет. Значит, придется найти этого Наила, где бы он ни прятался. Причем люди со всех сторон в плюсе. Или мы получим целый месяц на то, чтобы восстановить собственную защиту и набрать побольше энергетических осколков, или получив временного союзника в виде того самого Наила. Ведь я почти на 100% уверен, что он нифига не умер и почему-то скрывается от своих союзников. А учитывая, что с ним еще и Тарас, Может, у нас получится наладить более тесный деловой контакт. Посмотрим». После сказанного псионики начали хаотично расходиться по сторонам. Один мелкий стоял и продолжал пялиться в мою сторону. Причем, судя по положению головы, именно света вызвало у него такой нездоровый интерес. Провесницу что ли, наконец отыскал? Хрен тебе, не развлечение». Но и его через пару мгновений кто-то потащил за собой. Путь к машине был расчищен. На этот раз скрываться нам не требовалось, поэтому у меня появилась возможность более детально рассмотреть полученные предметы. С теми же зомби, которые продолжали периодически кидаться на нас, вполне успешно справлялась Света. Она не на шутку перепугалась, поэтому подобный выброс пара был ей просто необходим. Она даже сама отложила оружие, чтобы расправляться с мертвецами голыми руками. «Больше никогда!» — рычала девушка, оторвав голову одноногому зомби-старику. «Никогда не позволю так легко скрутить себя!» «Олег, ты должен научить меня сражаться!» «Здрасте, приехали!» «А чему мы, по-твоему, обучались все это время?» Спросил я у нее, с недовольством откладывая перчатки в рюкзак. Для меня они оказались абсолютно бесполезны. Они имеют свойство усиливать и ускорять подконтрольных дрессировщику мертвецов. По крайней мере, теперь понятно, откуда у Тараса такие силы. Все дело в артефактах. «Сейчас вернусь!» Девочка не стала дожидаться очередную стайку зомби и сама побежала в ближайший подъезд. Я же, быстро просканировав здание и убедившись, что свете ничего не грозит, взял в руки клинок. Вещь. Нет, не так. Вещь. У него внутри, видимо, тоже какой-то энергетический осколок или что-то типа того, поэтому вокруг оружия полыхала аура. Не слишком ярко, но выглядело вполне опасно. Есть подозрение, что принцип его работы очень похож на действия тех самых осколков, а следовательно, он должен прошивать энергетическое поле без особого труда, Да и в конце концов, надоело мне бегать с дорожными знаками и прочими вещами, попавшимися под руку. Теперь буду косить под самурая. Главное, чтоб в итоге себе ничего не отрезать ненароком. Оружием-то надо уметь орудовать. «Свет, заканчивай, нам пора!» — крикнул я в проход, услышав особо сильный грохот на третьем этаже. В ответ не последовало никакого ответа, а вот звуки борьбы только усилились. Я подозрительно посмотрел наверх, а потом приложил руку к зданию и в следующую же секунду сделал резкий прыжок, ведь первое, что я увидел, это пять ярких аур людей-псиоников, неожиданно образовавшихся вокруг света. Выбив с собой окно, я уставился на картину. Две молодые девушки не очень презентабельного вида скручивали мою подругу, а трое взрослых мужиков готовились встречать подкрепление в виде меня. «Если вы сейчас же не уберете от ребенка руки, я вас убью», холодно пообещал я. А в следующее мгновение сделал очень быстрый рывок в сторону девушек. Что-то в последнее время у меня появилась очень полезная привычка — атаковать первым. Как там говорил один человек из прошлого, если драка неизбежна, бей первым. Но убивать эту пятерку мне совсем не хотелось. все таки три телепата и два танка, причем все плюс-минус двадцатого уровня. Небольшая проблема для меня, но значительное подспорье для нашего поселения. На крайний случай выкачаем силы и отправим гулять на все четыре стороны. Легкий удар по рукам одной из девчонок и поджопник второй быстро охладили их боевой пыл. Они быстро поняли, что по силам им со мной не тягаться. «Ты кто такой? Человек? Мы видели, как вы разговаривали с этими в масках. А то, что они не люди, известно всем». Мне даже стало интересно, кого он имеет в виду, когда говорит про всех. «Новое поселение? Так это же вообще отлично». «Мы приехали из Твери выполнять квест», — примирительно сказал я. «Сами из Твери, но до этого жили в Питере, а еще раньше в Курске». «Ну и что нам с тобой делать, те, которые из Курска, но ну, из Питера, а после из Твери?» — спросил мужик с внушительным пивным пузиком. Но, несмотря на него, двигался он очень пластично и почему-то постоянно стрелял глазами в сторону выбитого мною окна. А как вообще вышло, что я их не заметил, когда мы шли в эту сторону? Разве что они могли в подвале прятаться до поры до времени. С другой стороны, откуда они вообще взялись в городе, полностью забитом мертвецами? «Предлагаю всем успокоиться и поговорить нормально» сказал я, помогая подняться Свете. «Вы зачем на девочку набросились?» «Так видели, как ее скручивают люди ответил пузатый. «Подумали, что ей что-то вживили, и теперь она словно маячок. Меня Михой, кстати, зовут». Я внезапно подумал, что подобное свойство может быть и у артефактов, иначе зачем было этому Тейсу так усилять меня? В этот момент в проем запрыгнул мелкий псионик в маске, а с ним еще пятеро. черт а этому что еще от меня надо?» Кто-то глядел всех присутствующих и указал пальцем на свету. «На вашей планете скучно, а атаковать нам пока что запрещают», — брезгливо говорил он. «Отдай девчонку и иди на все четыре стороны. Остальных это тоже касается». Похоже, сегодня у меня намечается уже вторая драка с псиониками в масках. Ну что же, проверим, на что способно мое новое оружие.